Когда после нескольких часов тщательного осмотра картин в Лувре, этой самой длинной картинной галереи в мире, Мэкси очутилась в самом дальнем конце огромного второго этажа, ею овладело мучительное чувство полной присыщенности зрительными образами. Она знала, что стоит ей увидеть, хотя бы еще один очередной шедевр, и ни в какой музей ее больше не выманишь. Однако до выхода ей еще предстояло не менее 350 ярдов. Проблема она разрешила следующим образом. Обратный путь она почти пробежала, насколько позволяли ей уставшие от долгого хождения ноги, пригнув голову так, что могла видеть разве только паркет. В поле ее бокового зрения не попадали даже рамы, не говоря уже о самих картинах. Таким вот образом она добралась до крылатой богини Победы и спустилась по мраморным ступеням к входным дверям. Примерно также же двигалась она сегодня по своей собственной, вернее уже бывшей квартире, направляясь прямо к телефону, стоявшему на тумбочке возле кровати, все еще ее кровати, чтобы договориться с агентами Сотбис, которые должны были прийти как можно быстрее для описи всех тех ценных предметов, которые можно будет выставить на ближайшем же аукционе, включая и те, что находились на хранении теперь подумала мекси кладя трубку на место она сидит уже на своей бывшей кровати наверняка эта резная и позолоченная кровать в польском стиле вос века с коронообразным пологом из расшитого шелка пойдет за приличную цену а матрац она что сидит тоже на бывшем матраце скорее всего да решила мекси если матрацы правда выставляются на аукционах вместе с кроватями но уж лучше об этом не думать мекси услышала она чей-то голос где ты здесь э, в спальне ответила мекси неожиданно поймав себя на том что не может произнести слово своей На пороге выросла фигура Анжелики, разгоряченной после приключений очередного дня загула. — Ты еще не обнимала сегодня мамочку, по-моему, — слабым голосом проговорила Мэкси. — Что-то не похоже, чтобы тебе были особенно нужны мои объятия, — заметила Анжелика с опаской, приближаясь к матери. — Похоже, тебе больше подойдет реанимационная палата. Может, надо сделать переливание крови? Ты слишком заработалась. — Все же попробуй обнять меня, — посоветовала мекси И Анжелика заключила ее в свои мощные, поистине атлетические объятия, сперва приподняв и несколько раз подкинув вверх, а затем, повалившись вместе с матерью, На кровать «Ну как? Помогло?» — спросила она, глядя на мексе в упор своими правдиво беззащитными глазами. «И очень. Спасибо, дорогая. У меня есть что тебе сказать. Не слишком, правда, приятное». «Ты больна!» — воскликнула Анжелика, присев на кровати. «Нет, черт побери, совсем нет. Я в отличной форме. Но мне только что пришлось продать квартиру, так что жить здесь мы уже не сможем». «Нет, ты все-таки больна. Клянусь, что нет, чем угодно. Моей головой. Хорошо, клянусь твоей головой, что я, твоя мать, полностью здорова. Ты удовлетворена?» «Да. А зачем тогда?» «Продаешь квартиру!» С явным облегчением в голосе осведомилась Анжелика. «Это длинная и запутанная история, но, в общем-то, из-за того, что мне срочно нужны деньги». Лицо Анжелики сморщилось. Она никак не могла взять в толк слова, которых до сих пор от матери ей не приходилось слышать ни разу в жизни. «Ты, значит, хочешь что-то купить?» Наконец сообразила она. И да, и нет. Да, терпеливо насколько она могла попросила Анжелика. "Ма, я правда думаю, что будет лучше, если ты расскажешь мне все по порядку. Пусть это длинная история, но я постараюсь в ней разобраться. Я ведь уже не маленькая". Когда Мексика кончила говорить, Анжелика некоторое время сидела молча, оценивая ситуацию. Наконец она изрекла. «Мне кажется, ты сделала то, что должна была сделать. Так оно в настоящей жизни и происходит. Сама эта история и есть настоящая жизнь. К тому же интересно Может, и не очень приятная, но зато дает пищу для размышлений». Теперь решим практический вопрос. Где мы будем жить? Я бы предпочла Колумбу-авеню, потому что это клёвое место. Но ты, я знаю, не согласишься. И потом, мы ведь сейчас должны постараться жить бесплатно, правильно? Почему бы нам не напроситься тогда пожить у дяди Тоби? Это ничего не будет нам стоить. Лишняя комната у него есть, а кормежка, сама знаешь, и ему, наверное, будет веселее. И еще после школы я смогу заходить к тебе в Биби и делать там все, что тебе надо. Доставлять пакеты, отсылать письма или помогать в художественном отделе. что близко не подходило к этому отделу. А что, там змей водится? Хорошо, хорошо, не подойду. Но почему я не могу заглянуть туда и чем-нибудь помочь? Нечего там никому помогать. Мэкси оглянулась в поисках носового платка, которым она разжилась у Дональда Трампа, потому что такой обычной вещи, как клинокс, он при себе не имел, и, найдя его, постаралась вытереть увлажнившиеся глаза. И последнее. — заключила Анжелика. — Пусть ты считаешь, что я засоряю свой язык, но, по моему глубокому убеждению, ма, Каттер — просто говнюк. Мэкси обвела глазами комнату, ища то, что ей здесь знакомо. Брат принял ее и Анжелику весьма радушно. Разместив их в двух небольших комнатах, На четвертом — верхнем этаже своего длинного, но узкого кирпичного дома. Первый этаж был целиком отведен плавательному бассейну и кухне. Второй занимала одна большая гостиная. Третий — личные апартаменты самого Тоби. Вообще-то Мэкси казалось, что Тоби предоставит им с Анжеликой большую запасную спальню рядом со спальней Тоби. Но было это еще до того, как она обнаружила, что Тоби давно уже живет с Инди, который прилетает к нему чуть ли не на каждый уикенд. Все встроенные шкафы в спальне буквально ломились от вещей Инди. И даже, о господи, она и сюда его навезла, ее постельного белья. Ни за что на свете Мекси не согласилась бы находиться на одном этаже с парочкой, пытавшейся создать для себя нечто вроде уютного гнездышка. Да и вообще, зная на раньше, что Инди проводит теперь столько времени на Манхэттене, она не стала бы набиваться к Тоби в гости, хотя он и настаивал, чтобы сестра с Анжеликой перебиралась к нему. «Неужели, — думала мекси — сейчас...» она считает себя, живя у Тоби, как бы ответственной за их поведение. Вряд ли. Скорее она ощущала себя воспитательницей в летнем лагере. Вот именно, летний лагерь. И она и Анжелика живут в таком месте, где обе они оказались вырванными из привычного окружения, спят на чужих койках. Единственное, что перекочевала сюда из их прежней жизни. Это несколько любимых чучел птиц, на чем настояла Анжелика, стопка ее учебников и две-три фотографии самой Мэкси в рамке. Что касается ее одежды, то она висела на громоздких металлических вешалках, поскольку встроенные шкафы оказались слишком узкими. Больше всего их нынешнее жилище... Напоминала Мэксе некий гибрид палатки в летнем лагере и тесной мастерской дизайнера. «Слава тебе, Господи, что она загоди успела купить весеннюю и летнюю одежду, пока еще могла себе это позволить, — подумала она, глядя на развешанные вокруг костюмы и платья, занимавшие чуть не всю комнату. Как они сейчас ей кстати! Ведь хорошая одежда так помогает во время деловых ленчей! где она должна перед лицом своих собеседников выглядеть и уверенной в себе, и небрежно спокойной, чтобы обхаживать своих потенциальных рекламодателей. К счастью для женщин-редакторов журналов мод, большинство фермачей, как правило, посылают через своих представителей по связям с общественностью в виде личного одолжения, многочисленные образцы одежды, из которых редактор всегда может выбрать подходящий, конечно же, по оптовой цене. «Впрочем, сегодня вечером, — прикидывает мекси ей можно особенно не беспокоиться. Кашемировые галифе цвета слоновой кости от зорана и его же шерстяной шелком в тон пуловер до талии с рельефной резинкой и воротом-лодочкой Ансамбль этот стоил безумно дорого, и его следовало носить на три размера больше. Мягкий кашемир нежен, как материнское молоко. Да и достать его куда легче, подумала смекси пока она шнуровала тенниски. Ей не слишком хотелось, чтобы дождливая апрельская погода сменилась весенним теплом. Если бы она могла, то носила хоть по шесть кашемировых свитеров одновременно, пока не сумеет добиться победы над каттером. При мысли об этом Мекси печально вздохнула. Ведь и самая дорогая шерсть не в состоянии своим теплом растопить холод той тревоги, в которой она живет все последнее время. Сердце ее переполнилось невыразимой печалью, когда она подумала... А дяде Нати и тёте Минни с ними бы она, как ни с кем другим, могла поделиться своими бедами. Но после того, как дядя Нат скончался от инфаркта, всего в 50 с небольшим, Минни перебралась в Палм-Бич, где находилось фамильное поместье Лендаер. Тревожить ее сейчас в этом прекрасном, далеке, запутанными делами, связанными с новым журналом, было бы сейчас неэтично. Но, Господи, как не хватало ей сейчас их обоих! Спустившись по лестнице, мекси остановилась у двери в кухню, одновременно служившую Тоби и столовой. Тоби как раз занимался готовкой, и оттуда доносился его голос. Это мясной рулет. Считай, что тебе повезло, если такое сооружение достанется тебе за столом самого шеф-повара. Неужели он разговаривает сам с собой? Мекси даже забеспокоилась. Вроде бы он для этого еще не так стар. Предполагалось, что сегодня они будут ужинать вдвоем. Поскольку Анжелика была у Рока, Анди в Голливуде. Мекси не без любопытства заглянула в большую комнату, где орудовал Тоби. Несколько разбросанных там и сям изрядно потертых кожаных предметов одежды сразу подсказали ей, к кому обращается Тоби. Джастин. Мекси налетела на него как вихрь. Все последние дни Они вместе с Монти с утра до ночи занимались сметой очередных номеров Биби и не имела ни одной свободной минуты, чтобы пообщаться с Джастином. — Я хотел преподнести тебе сюрприз, — признался Туби, радуясь, что затея с приглашением брата удалась на славу. — У тебя что, припасены и другие сюрпризы? — поинтересовалась Мэкси. — Нет. Сегодня никого больше я не жду. Будем мы трое. Сдается мне, что в таком составе мы встречались за ужином, только когда были детьми, — ответил Тоби. Потом я уехал учиться в колледж, ты вышла замуж. Всегда, если мы бывали вместе, вокруг нас находились другие люди, главным образом кто-нибудь из твоих мужей. Так что считай, что мы вспоминаем свое детство поскольку все мы обожаем мясной рулет. И к тому же у нас есть еще кое-какие общие интересы. — Как, например? — тут же поспешила уточнить Мэкси. — Будущее Эмбервилл Пабликейшнс, — выпалил Джастин. — Ты ведь не считаешь себя единственной, кого оно заботит? — Конечно, нет. — Но ты и не подумала обратиться к нам за помощью златокудрая, — упрекнул ее Тоби. — А тебе не кажется, что ты должна была бы это сделать, вместо того, чтобы взять и продать свою квартиру, а теперь еще и пускать на аукцион все свои ценности? — Нет, не кажется, — возразила Мэкси. — Это борьба, на которую решилась я и только я. Более того, у меня отнюдь нет уверенности, что одержи я победу, Вы не будете разочарованы. Может, вам даже лучше получить каждому свою долю наличными, если сделка все же состоится? Вот об этом-то, мне кажется, я должна была с вами посоветоваться. Как бы там ни было, но ты к нам не обращалась, и нас обоих это, мягко говоря, здорово разозлило. Так что сегодняшний ужин, если ты еще не поняла, «Это ловушка, в которой мы тебя заманили», — с улыбкой произнес Тоби, поливая рулет соусом из свежих помидоров с добавлением базилика. «Да я уже начала догадываться, что дело тут нечисто. Так что вы не возражаете, если мама продаст компанию? Значит, вы за то, чтобы я подняла лапки кверху, закрыла биби и, кончив шуметь по пустякам, сделала вид, что все прекрасно?» — Тоби, ты заметил, что у нее явная тенденция неадекватно на все реагировать? — обратился к брату Джастин. — Раз уж ты сам об этом заговорил, то я бы сказал, ее главная беда в том, что она чересчур склонна делать поспешные выводы, — ответил Тоби. — Я бы даже сказал, что она поспешно прыгает в воду, не поинтересовавшись, есть ли на борту судна спасательный круг, — уточнил Джастин. Не совсем так. Ее беда, что она путает себя с генералом Деголем. Но знаешь, он вроде говорил, государство — это я. В общем, Эмбервилл — это она или что-то в этом духе. Это не Деголь. «А Людовик IV, — говорил, — поправил брата Джастин, — он тоже страдал манией величия, но это было так задолго до революции, что его можно извинить, а мекси никогда. «Мне не кажется, что ваши сравнения так уж смешны, хотя вы оба очень собою довольны», — с раздражением заметила она. «А главная беда мекси в том, что она даже не чувствует, когда люди хотят одолжить ей денег», — торжествующе произнес Тоби. «Ах, вот оно что!» «Да чтоб я к вам за деньгами обращалась! Не бывать этому! У вас своя жизнь, свои дела! Из чего это вдруг мне ожидать, что вы станете одалживать свои деньги?» на что-то, что касается только одного моего решения. Я хочу дать моему журналу шанс продержаться на плаву, пока он сам не научится плавать. Это моя проблема, и деньги на нее должны быть потрачены тоже мои. Но я работаю для Биби. -би. Что ж, у меня нет права голоса, спросил Джастин. Послушай, Джастин, я ведь прекрасно знаю, что тебе... «Притит работа в журнале, и ты пошел туда только ради меня. Большей жертвы от тебя я ожидать не вправе. Мне слишком хорошо известно, как она тебя связывает». Еще больше посерьезнев, ответила Мэкси. «Так что не жди, что я еще взвалю на тебя и денежное бремя». «Ну а я, златокудрая, я же все-таки твой старший брат». И можно было попробовать ко мне обратиться, не отступал Тоби. Перестань, летучая мышь. Ты, по-моему, никогда не проявлял к журналам никакого интереса. И не убеждай меня в обратном. Нет, Тоби. Это не твой, а мой ребенок. И займись семья. И не годится впутывать вас обоих в это дело. Знаю, уверена, вы меня любите и, конечно, поймете, что хоть раз в жизни «Чего-то я должна добиться сама, собственными силами. До сих пор я все время выезжала за чужой счет, и мне было все равно. Но сейчас с этим покончено». «Слушайте, слушайте!» — воскликнул Джастин, искоса поглядывая на сестру, любящим, насмешливо-недоверчивым взглядом. «Настоящая беда мекси в том, — продолжала она, — что эта особа постоянно голодна, буквально умирает от голода, ей обязательно надо что-то жевать. Такой вот уродилась. И когда она голодна, то нрав у нее тут же портится. Так что хватит совать нос в мои дела, ребята. Прочь с дороги, вы лоботрясы. Лучше скажите, где этот ваш хваленый рулет? Наверное, мясо уже давно переварилось?